Глава 4 Хичерон оказался не деревней, а полноценной крепостью. Жилые постройки разместились по большей части у подножия невысокой горы. Их полукругом ограждала стена, довольно скромная по размерам, но крепкая с виду. Другие дома находились выше, прямо на склоне. А третий ярус состоял из нор и пещер, вырубленных в скалах. Где-то там должен был быть и проход к храму трех лун, где именно знали только местные жители. На форумах обсуждались десятки версий, что наводило на мысль о рандомном периодическом обновлении. Я затаился в ветвях высокого дерева, у меня это, похоже, входило в привычку, и уже третий час придумывал, как бы проскользнуть мимо бравых вояк западной армии Диназдана, которые осаждали крепость. Они расположились между моим деревом и крепостной стеной, изрядно попортив кукурузное поле и настроены были весьма серьезно. Поблизости от меня монтировались осадные орудия. Три механические конструкции, по принципу действия, похожие на катапульты, были уже готовы, и теперь неспешно, но метко обстреливали ворота. Еще пять штук готовились подключиться в самое ближайшее время. По бокам от катапульт виднелись многочисленные палатки, сновали бойцы-механиков. Кроме того, я заметил деревянные ящики, огромные, как грузовые контейнеры. Механический боевой слон туда, может, и не влез бы, а вот мехрок или мехбуйвол запросто. Осажденные не огрызались, только бледно мерцали в сполохе, когда снаряды, пролетавшие на стеной, крошились на мелкие кусочки. То ли защитный силовой купол, то ли очередные умения симбионтов. Да и вообще механики имели явное преимущество в численности. Будь у симбионтов столько солдат, в поселении царила бы давка, и люди там дышали бы друг друга в затылок. Но ничего подобного не наблюдалось. Улицы за стеной были почти свободны. Я разглядел трактир и гильдию монстроловов. Вопрос заключался в том, как туда попасть. Осада осадой, но квест это игрокам нужно выполнять. Хотя, прогуляйся сейчас по лагерю механиков, обязательно получил бы пару квестов на проникновение в крепости и добычу разведданных. А то и на прокладывание тоннеля с последующим открытием ворот изнутри под покровом ночи. Рассудив так, я и в самом деле решил наведаться в лагерь. Сперва попробовал применить самый простой и обычно срабатывающий способ. Иду прямо, гордо и не скрываясь. Типа каждый день здесь хожу. Но механики оказались теми еще педантами. Блок постов и кордонов с мехдогами налепили немерено. Одиноких часовых не было, спящих на посту и подавно предупреждающего выстрела в воздух не последовало. Сразу стреляли на поражение, да еще и собак спустили. Сказалась моя загубленная репутация, я ведь только недавно покрошил их отряд, и хотя свидетелей не было, все механики меня теперь ненавидели. В общем, мехдоги отстали от меня только после того, как загнали обратно в лес. В теории был вариант бати лагерь и гору, которая не выглядела запредельно огромной, только вот и справа, и слева стояла стена тумана. Зазор между ней и крепостью составлял с обеих сторон не больше 500 метров. До вечера я изучил все маршруты патрулей, график смены караула, время обеда и ужина, расположение складов с боеприпасами, стройматериалами и едой. Знал даже, насколько часто местный командир бегает до ветру. Прикинул маршрут, по которому при определенном везении можно было добраться незамеченным до ворот. Но дальше-то что? Стучаться в ворота под катапульным обстрелом? или карабкаться по стенам в надежде, что меня не расплючат защита симбионтов. Я чуть не свалился с ветки, когда увидел знакомые лица. Пожаловала группа хранителей. Его возглавлял танака ментор близнецов, помешанный на японской тематике и приговоривший в свое время ради перерождения сразу двух парней из Таламуса. Выглядел он внушительно. Полуэльф-самурай в полном пластинчатом доспехе, массивном шлеме с фигуркой дракона на лбу и двумя мечами на поясе. С ним были четыре помощника, один маг в длинной мантии и еще три самурая, только в доспехах попроще. В моем списке месте танака значился не в первом десятке, но несчастных близнецов я ему не собирался прощать. И вообще, меня интересовало, что он делает в Кичероне. Либо Эйп не справился с квестом, либо напротив все уже разгадал, и теперь другие хранители пруд по накатанной, собирая легкий опыт. Судя по тому, как местные вояки расступались при виде самураев, репутация у Танаки среди механиков была как минимум на уровне глубокое почтение. Стража даже небольшую делегацию навстречу отправила. Встретили, поклонились и проводили в ту часть лагеря, где стояли контейнеры и клетки с мехмонстрами. Зашли в самую большую клетку, где содержалась целая свора псов. Те не проявили агрессии, наоборот, отползли подальше, прижались к прутьям. А в центре клетки обнаружился люк. Надо полагать, подземный ход на территории Кичерона. Интересно устроено. Если оттуда будет прорыв, то тут даже стражи не понадобятся. Собачки примут всех гостей с радостью. Танака и его подручные скрылись в тоннеле, уверенно и без суеты, будто не сомневались, что на той стороне их встретят как почетных бизнес-партнеров. Впрочем, я не удивился бы, если бы все так и оказалось. В облаве на меня Танака, похоже, не участвовал, но такая плотная конкуренция на квест меня не порадовала. Вариант пройти по тому же маршруту я отмел, понимая, что меня собачки не пропустят так просто. А прократься незамеченным я не смог бы. Псы слишком плотно набились в клетку. К тому же до клетки нужно еще добраться. Хотел уже написать крысе, предложить перенести место встречи, но она меня опередила. Я в таверне. Ты скоро? А то тут еда заканчивается. Шустрая ты, как осаду прошла. Механики дали квест на разведку обстановки в городе, а дальше инвиз и трюки акробатики. Я тут со вчерашнего дня. Бегаю, местных опрашиваю. Иди к палатке командующего, там рядом писарь, не помню, как зовут. Важный такой сидит, у него лысина на макушке и усы дурацкие, длинные, торчком, подкручивает их постоянно. Не вариант, я немного поссорился с механиками. Боюсь спросить, хоть кто-то есть, с кем ты не поссорился, вроде парень адекватный, или я чего-то не знаю. Когда увидимся, расскажу, место встречи изменить можно или ближе к храму встретиться. Тоже без вариантов. Храм хоть и на территории тумана, но будто в локальном пузыре каком-то. И проходов к нему только два. Один тут, а где второй, никто не знает. Стоп, мысль пришла, не отключайся. Дожидаясь вести от крысы, я пригляделся к писарю. Прикинул, даже если каким-то чудом он меня и выслушает, к нему не пройти. Чем ближе к шатру командования, тем охрана плотнее. Если на блок постах еще зелень новопризванная, то у шатра матерые ветераны. Уровень издалека не разглядеть, но по доспехам понятно. Прием, есть вариант, если ты, конечно, тумана не боишься. Лови координаты. На краю деревни есть обрыв. Или, точнее, шахта. В нее мусор сбрасывают. Свалка уже в тумане, внизу. В теории сможешь там подняться. Я тебя встречу. Угу, отозвался я без энтузиазма. Только захвати комплект чистой одежды. Тут помыться негде будет. Сам понимаешь, осада, дефицит всего. Жду. Стой, давай утром. «Может, в тумане хоть поярче будет?» Написал я, а сам подумал. Глядишь, и Танака за ночь закончит свои дела и уйдет из крепости. Но крыса была неумолима. Никаких утром, ни через два часа в реале на работу. Жду, жду, жду. Я с трудом отлепился от дерева. Не чувствовал ни желания лезть в темноте на территории тумана, ни бодрости в теле, окоченевшем от долгого сидения на ветке. Но других вариантов я действительно не видел. Судя по отметке на карте, углубиться в туман по прямой нужно было всего на 2 километра. Но на практике все сложнее. Это же горы, пусть и мелкие, и по прямой там вряд ли пройдешь. Я размялся, выпил эликсир ускоренного восстановления и выносливости, взял в руки оскал Квинканы и двинулся вдоль лагеря механиков на границе их видимости. Гора с крепостной стеной осталась слева, а я уперся в гряду скалистых холмов. Сквозь нагромождение камней вверх тянулась тропинка. Пришлось поторопить себя. Свет становилось все меньше, зато все чаще попадались ямы с камнями. И если издалека туман казался сплошной стеной, то здесь, среди скал, я даже не сразу понял, что уже в него углубился. Не было четкой границы или мембраны, которые пришлось бы преодолеть. Были просто туманные облачка, подползающие к тропинке. Погрузившись в одну из них по грудь, я услышал знакомый, бессвязный шепот. Шел почти на ощупь. Факела у меня не было, хотя даже если бы он имелся, я побоялся бы его зажигать. Врубал темное зрение, намечал путь на ближайшие пять метров, проходил их и так раз за разом, монотонно и экономно, стараясь максимально сберечь те крохи приона, что удалось поглотить. Так продолжалось до тех пор, пока рядом не послышался вой, который вплетался в шепот тумана. Сливался с ним в тоскливую мелодию, бившую прямо в мозг. Тоска нарастала, переходила в отчаяние. И в момент, когда терпеть это становилось совсем уж не в многоту, раздавался смешок. Гаденький, противный смешок, как металлом по стеклу. Он заставлял вздрагивать, дергаться, оборачиваться. Включая темное зрение, я пытался засечь источник звука, но тот сразу же менял направление. Я спотыкался, падал, вскакивал и, сбиваясь с пути, кружил между холмов. Потом, сверившись с картой, я врубил темное зрение на полную мощность и побежал. Впереди, сквозь туман, маячили силуэты существ, которые, если и были раньше людьми, то очень давно. Встречи я избегал, забирал левее, краем глаза поглядывая на карту. Вой изменил тональность. Теперь это был явный призыв к атаке. В нем слышалась уже не тоска, а злость и азарт. Я физически ощущал волны чужой агрессии и с каждым завыванием терял по несколько десятков хитпоинтов. Темное зрение мигнуло и ушло на перезарядку. Я приостановился, и это спасло мне жизнь. Я успел разглядеть только блеск на клыках, красный глаз, слипшиеся комки длинной шерсти. Артистые лапы и ослепительно яркий свет приона. Тварь, не ожидавшая моей остановки, пронеслась прямо передо мной. Я прыгнул за ней. И нет, меня гнал вперед не адреналин, а ломка и жажда заполучить прион. Я успел схватить монстра то ли за хвост, то ли за заднюю лапу, в темноте не различить, и выстрелил в упор. Тварь дико взвыла от боли. Во мне пробудились охотничьи инстинкты, и я тянул добычу к себе. Перезарядиться не мог, поэтому бил прикладом, на котором крепился клык. Не останавливался, пока система не сообщила, что мне добавлено опыта. Я поглотил прион, выпрямился и тоже завыл. Получилось, кажется, даже громче, чем у туманного монстра. С той разницей, что у меня этот вой был наполнен не болью, а торжеством. Когда я, наконец, добежал до лазов Черон, за мной гнались уже полдюжины тварей. Проклятый туманный Балам. Так этот вид называла система, а дневник Артейла поведал краткую историю про очередные эксперименты Магнуса над Ягуарами. На кошек они, впрочем, походили очень отдаленно. По сути, сходство исчерпывалось наличием хвоста и четырех лап, так что обидеть духов покровителей Васиока я не боялся. Трех зарубил и выпотрошил по дороге, но остальные быстро поумнели и собрались в стаю. Мой задор хищника схлынул, и мы снова поменялись ролями. Я убегал, они догоняли. Темное зрение от частого использования подросло в уровне. Теперь оно работало дольше и дальше, позволяя мне держаться на безопасном расстоянии от преследователей. Но я уже начинал уставать. Зато я получил подтверждение, что бегу куда надо. Понял это по запаху. Все-таки свалка, она и в эфире свалка. Хорошо хоть жителям Кичерона хватило мозгов не сбрасывать сюда трупы. Я вбежал в огромную пещеру. В ней легко разъехались бы четыре автобуса, а до потолка было метров двадцать. Груды отбросов тоже впечатляли размерами. На них копошились мелкие существа, похожие на толстых мартышек с крысьями-мордами. О раздельном сборе мусора в Кичероне пока не слышали. Дыра в потолке пещеры служила одновременно и канализацией, и мусоропроводом. От самой здоровенной кучей мерцал луч лунного света и, о чудо, болтался канат с узлами. Едва я успел отправить сообщение крысе «Жди, я рядом», как сзади снова раздался вой. Я метнулся вперед, распугивая помойную живность. Поскользнулся, перемазался чем-то теплым, потом влетел в какую-то гниль, заживавшую меня как трясина. Но с рычанием, воем и матом я все-таки прорвался к веревке. Подпрыгнул, ухватился за нее и, увидев вверху улыбающуюся крысу, заорал ей «Тени!». Веревка дернулась и поползла вверх. Потолок пещеры приближался, а туман вокруг меня редел с каждым метром. Но тут сразу два балама, высоко подпрыгнув, вцепились в мою свисавшую мантию. Я едва удержался, чтобы не сорваться. Ногами обхватил канат покрепче и достал оскал Квинканы. Целиться было легко. И луна подсвечивала, и глаза Баламов ярко выделялись на фоне темного мусора. Только перезарядка была неудобная. Я выстрелил дважды и оба раза попал. Неожиданно меня перестали тянуть наверх, а потом канат и вовсе стал опускаться. Внизу радостно взвыли, и еще одна проклятая кошка повисла на моей мантии. «Крыса! Что за фигня?» Я попытался своими силами продолжить подъем, но с грузом было тяжело, да и канат отпускался быстрее, чем я взбирался. Взглянув наверх, я похолодел. Крыса целилась в меня из своего легендарного пистолета. — Посторонись, — она повела стволом. — Поохотимся. — Балам тебе побери, и это туда же. Везет мне на спутников, которые не желают терять ни крупицы опыта и ни крошки лута. Изогнулся, как смог, и тут же сверху раздались выстрелы. Кошка-монстр отцепилась от меня с визгом, ей на смену поскочила другая. Стрельба не смолкала, а я болтался на канате, надеясь, что меня не заденет. Когда горящие глаза под ногами закончились, крыса крикнула: Поберегись! Мимо меня пролетел стеклянный шар, плюхнулся в гору трупов и вспыхнул ярким светом. Мелкие обитатели помойки заверещали и бросились в рассыпную. «Луд собери», – напомнила крыса. «Только быстро, у этой штуки время действия ограничено». «Мои 70% и отбавка за стресс», – предупредил я. «Надоели мне эти ушлые компаньоны, пора уже самому становиться более предприимчивым». «Двадцать? Стандартный гонорар приманки!» «Сама тогда лезь!» Я стал карабкаться вверх, мысленно заклиная ее не обрезать канат. «Эй, эй, эй, не глупи! Там сейчас все вырубится!» — прокричала она, — но я сделал вид, что не слушаю. — Ладно, 50 на 50. Это уже было интереснее. Я разжал ноги и стал быстро спускаться. Вокруг шара в радиусе примерно метров 15 все еще сохранялось свечение. Своего рода охранный периметр, который не решалось пересекать помойная мерюзга. Я поглотил прион из двух монстров, которых пристрелил сам. Остальных пришлось потрошить, чтобы достать кристаллики. — Фу, ну ты воняешь, — сказала крыса, когда я влез наконец наверх. — Помоги, закрытие, переодевайся скорее. Мы накрыли колодец тяжелой решеткой. Сверху та была гладкой, хоть и со следами ржавчины, а снизу торчали приваренные шипы. Без помощи крысы я никак бы не смог использовать этот лаз. — Переодевайся, это, конечно, громко сказано. Я стянул дырявую мантию и, без малейшего сожаления, сбросил ее в колодец, пропихнув сквозь прутья решетки. На замену в инвентаре у меня лежала только разноцветная лоскутная кожанка. Пара мысленных кликов, и я предстал перед крысой в своем лучшем наряде. — Да, может, тебя все бить пытаются за тонкое чувство моды? — поморщилась она. — Ладно, мне пора на работу. Постарайся не поссориться ни с кем до моего возвращения. Я пробурчал что-то про мир, дружбу, жвачку, но уже в пустоту. Огляделся, пытаясь сориентироваться. Колодец располагался где-то на окраине, в одной из тупиковых неосвещенных улиц. По обеим сторонам теснились двухэтажные каменные строения. Я дошел до поперечной улицы. Та была шире и вела к вершине горы. Неподалеку виднелись темные силуэты двух пирамид. Светилось несколько окон и изредка доносились обрывки разговоров. Капитан симбионтов оказался крупным орком с пепельными волосами и почти человеческим лицом, если не считать черные от приона клыки. Татуировка покрывала весь его лоб на манер банданы. В небольшом отряде осажденных меня встретили приветливо, покормили, обогрели у костра и даже выделили несколько ведер с дефицитной водой, чтобы привести в порядок одежду. Взяв письмо, которое я принес, капитан Андреа принялся обсуждать его со своими помощниками. «Меня в секреты не посвящали». Оставалось только надеяться, что в послании либо формула, как всем им сделать по десятку двойников, либо новость о скором прибытии подкрепления. Иначе шансов против механиков у них не было никаких. «Спасибо тебе, друг». Андреа вернулся в момент, когда я записывал рецепт похлебки, снижающий расход приона во время применения навыков. «Сведения, доставленные тобой, очень ценны для нас». — Пустяки, на моем месте так поступил бы каждый. Диалог получился так себе, но когда дело доходит до награда за квест, я становлюсь да нельзя скриптованным. — Нет, не каждый. Я хотел бы поговорить подольше, чтобы узнать тебя. Он сделал паузу, словно принимал важные решения. — Но нам нужно уходить. — Понимаю, что бросаю тебя тут одного, но и позвать с собой не могу. — Путь, который нам подсказан в послании, ведет в туманные земли и слишком опасен. Гадство. С ними я, конечно, не собирался, но и не особо горел желанием торжественно встречать тут западную армию Диназдана. Надо было придумать, как убраться из крепости. В любом случае, прими этот скромный подарок и знай, что отныне ты всегда будешь другом моего отряда. В эфире вы завершили квест по доставке послания в осажденную крепость. Репутация среди симбионтов повышена, текущий уровень, хороший парень. Получено 3000 очков опыта. Получен предмет – малый двойной мифриловый каф маскировки. Класс редкий. Свойство – увеличивает эффекты от навыков и зелий маскировки на 2%. При насыщении прионом дает возможность полностью стать невидимым на 5 секунд. Каф оказался клипсой-спиралькой из двух витков. Я поблагодарил капитана, проверил, сколько в клипсе приона и сразу же надел ее на левое ухо.